Глава 19. Что-то не сходится. Как только последние 10 минут Алексей не пытался сдвинуть с места пьедестал, но все было без толку. Черная каменная статуя не реагировала на физическое воздействие. Алексей даже исследовал весь пол в поисках нажимных плит и стены, рассчитывая обнаружить скрытые рычаги, но тщетно. Все, что он сумел найти, было с десяток замаскированных круглых каменных отверстий, откуда так и тянуло сыростью. Руки соватьв похожие на т р у б ы п р о х о д ы Алексей не решился, и, махнув на них рукой, вернулся к осмотру пьедестала. Под конец осмотра его беспокойство передалось и артефакту. цепь едва заметно вибрировала на поясе. Книа г бесшумно шелестела страницами, а чернильница изнутри пульсировала светом в такт его пульса. Ладно, спустя еще пять минут имперский маг устало опустился на пол, приваливаясь к пьедесталу спиной.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 «Это, конечно, все замечательно», – протянул Алексей, которому почему-то становилось все сложнее и сложнее дышать. «Но я бы не отказался от более существенной подсказки. Что находилось на пьедестале, кто здесь был, где я вообще нахожусь?» Он усилием воли вызвал перед собой список возможных телепортов. «Внимание, выйдете из сокровищницы, чтобы отправиться в чертоги разума, Академия магии Цитадели», лабиринт отражений, серые пределы, круг вызова, яма, 3ЗМ, земля. И что-то мне подсказывает, что в эти локации просто так не попасть. Алексей поерзал по полу, устраиваясь поудобней. Опять же, кто даст гарантию, что выбери я сейчас, к примеру, лабиринт отражений, смогу в конце концов попасть обратно в академию. Не, ну его, особенно эти лабиринты, наелся по самое не хочу. Он попробовал посчитать, сколько времени находится в чертогах разума. Несколько часов, дней, недель. Внутренние часы сбоили, плечи сами собой сутулились, а накопившаяся усталость мешала сосредоточиться. Алексей легонько постучался затылком о пьедестал и, упершись руками в пол, пододвинулся еще ближе к каменной стеле. Как бы сильно не хотелось скорчиться в три погибели, прямой позвоночника расправленные плечи, залог уверенности в себе и решительности. К тому же сейчас сам Бог велел опереться на стелу, и спина прямая, и облокотиться есть на что. Подтянув ноги под себя, он всей спиной оперся о п ь едестал, почувствовав, как каменные звенья впиваются в поясницу, упираясь в стелу. Что за... Алексей, абсолютно уверенный в непоколебимости этого торчащего из пола каменного штыря, навалился на него всем своим весом, и уж точно не ожидал, что незыблемый ранее пьедестал сначала сдвинется назад, а потом и вовсе с грохотом свалится на пол. «Твоюж!» – зашипел имперский маг, морщась от боли в отбитом плече и ушибленном затылке. Он по инерции полетел вслед за рухнувшей Стеллой и больно ударился об нее головой. «Вот зараза!» Добавив про себя парочку эпитетов, Алексей перекатился на живот, поднимаясь было на ноги, Да так и замер на корячках, впившись глазами в матовый квадрат, на котором и стоял пьедестал. «Так в о т т ы какой северный олень!» — пробормотал Алексей, разглядывая у г о л ь н о ч ё р н у ю поверхность тайника, спрятанную под каменной пластиной. «Без цепи ни в жизнь бы не нашел!» Пока имперский маг с помощью подручных средств, завалявшихся в инвентаре, доставал из тайника черный матовый куб, он не переставал удивляться про себя продуманности древних. и почему он сразу же не подумал коснуться пьедестала цепью ведь даже артефакт подсказывал наверное это все усталость алексей наконец то достал куб но не спешил его открывать поймав за хвост мелькнувшую м ы с л ь если благодаря цепи он смог сдвинуть пьедестал с места то отчего тогда шлестела книга и подмигивала чернильница взгляд сам собой устремился наверх на светящиеся ровным светом хрустальные шары Книга дала освещение, пришедшее в голову озарение вспыхнуло яркой вспышкой. Да, сходится. В темноте, да еще и без магии, было бы совсем грустно, а факелов нет. А был бы факел, был бы дым, и дышать было бы сложнее. И так дышится тяжело. Воздух какой-то спертый стал, что ли. Перо. Его нет, значит, и воздуха нет. Так, а чернильница? Трубы. Алексей, стиснув куб в руках, лихорадочно думал. в принципе уйти он мог в любой момент и ему повезло что он успел найти то что он искал пока не кончился воздух и ведь если бы не артефакт он бы в темноте с заполняющей комнату водой и сгорающим воздухом ничего бы не нашел это гениально черт возьми восхищенно подумал алексей книга дает свет чернильница не дает воде затопить сокровищницу цепь открывает тайник а перо которого нет создает вентиляцию чтобы не задохнуться кстати, насчет задохнуться, пора поспешить. Он наскоро, но тщательно проверил, чтобы в тайнике ничего не осталось. На самом дне обнаружился плотный кожаный мешочек, который Алексей не глядя убрал в инвентарь, и огромная скулак-жемчужина, которая также отправилась в инвентарь. После чего поставил каменную пластину на место, скрывая тайник. Не удержавшись, Алексей открыл куб. На дне матового контейнера на к р а с н о й бахроме покоилась ч е р н а я диадема. От диадемы так и веяло властностью и величием, да так, что Алексей даже не рискнул касаться е е руками. В академии, посмотрю, благоразумно решил имперский маг, закрывая купу и убирая его в инвентарь. И последний момент. Дышать уже было практически невозможно. Книга тревожно шелестела, чернильница отчаянно мигала, а цепь тянула Алексея на выход. «Сейчас-сейчас», – пьяно подумал Алексей, покачиваясь от нехватки кислорода. Подойдя к лежащему на боку пьедесталу, от которого ощутимо тянуло силой, он упал на него сверху, касаясь цепью, и представил, как полутораметровая каменная стела превращается в миниатюрную фигурку. Послышался негромкий хлопок, и острые края пьедестала, врезающиеся ему в ребра, пропали, и Алексей растянул губы в довольной улыбке. Оставлять самую настоящую стелу в опустошенной сокровищнице он не собирался, в особенности в условиях надвигающегося вторжения ксуров. «Прав был Джам», — подумал Алексей, сжимая каменную фигурку в кулаке. «Самое ценное те ребята забыли». Чуть ли не ползком выбравшись из сокровищницы, Алексей со всего маху врезался во что-то железное. Подняв мутный взгляд наверх, он увидел с т р а ж и й големов, преграждающих ему путь. А то, во что он уперся лбом, оказалось широкое лезвие глефы. «Чего надо?» — довольно грубо поинтересовался Алексей, который сейчас хотел только одного — сделать глоток свежего воздуха. Правый страж указал своим коротким мечом сначала на фигурку пьедестала, которую Алексей все еще сжимал в руке, затем на цепь и на себя. Эм, имперскому магу потребовалось пару секунд, чтобы сообразить, что от него хочет шестирукий голем. Вы тоже хотите, чтобы я вас уменьшил? Стражи с и н х р о н н о к и в н у л и и выпрямились, вытягиваясь по с т р у н к е Надо же, подумал Алексей, усилием воли заставляя цепь коснуться големов. Даже оружие к себе прижали, будто им не впервой. Сдвоенный хлопок слегка ударил по ушам, а на полу перед Алексеем появились две каменные фигурки. Чудные дела твои, вяло подумал Алексей и, подхватив статуэтки стражников, вывалился в круглый зал, который вновь оказался запечатан радужной пленкой и потянулся мыслю ь к сети. Внимание, выберите пункт назначения. Чертоги разума, Академия магии цитадели, Лабиринт отражений, Серые пределы, Круг вызова, Яма, 3ЗМ, Земля. Отметив краем сознания малость изменившееся системное уведомление, Алексей выбрал Академию магии Цитадели и с облегчением позволил своему телу упасть в сияющую рамку появившегося портала. «Мастер Олгин!» Сквозь вату в ушах послышался голос Натали. Он очнулся. «Дуй за ректором!» Будто бы из соседней комнаты донесся голос целителя. «А ты, мутное облако перед глазами имперского мага, трансформировалось в изумрудно-зеленое пятно ауры Олгина Торсона. «Расслабься, все закончилось, ты дома». «Все закончилось», — мысленно повторил Алексей. «Я дома». Только сейчас Алексей осознал, насколько он все-таки устал. ч и т о сильные руки подхватили его с пола и положили на восхитительно мягкую кровать, пахнущую свежестью и снежинками. «Я дома», — слабо улыбнулся Алексей, перед тем, как позволить наконец-то своему сознанию скользнуть приятное небытие. Глава 20. Интерлюдия. Каменный зал лабиринта. Старший командир Имперской гвардии Артур Стан с детства был необычным человеком. е щ е будучи р е б е н к о м он воспринимал людей как тусклые шары света. Кто-то, как его отец, тлел ровным оранжевым огнём. а кто-то, как, например, настоятель храма Железной Ладони, горел фиолетовым ослепительным факелом. Отец любил рассказывать Артару, что мальчик был назван в честь основателя рода, ушедшего на покой великого волшебника из соседнего мира. Но парень в этом сомневался, хоть никогда и не делился своими подозрениями вслух. Но ведь не может быть такого, что все потомки великого волшебника не имеют ни малейшей предрасположенности к магии. Так бы и вырос Артер Стан и пошел по пути отца, записавшись в городское ополчение, если бы не тот самый настоятель монастыря Железной Ладони. Заметив при случайной встрече, как шестилетний мальчишка с немым восхищением рассматривает вспыхивающие узлы и меридианы фиолетовой ауры, монах пригласил Артера вместе с отцом на вечернее чипитие. Не спеша попивая з е л е н ы й чай из хрупкой пиалы, настоятель в е л с отцом а р т е р а пространственную беседу о предках стражника и о его роде. Параллельно с разговором монах то выкладывал на стол, то убирал со стола разные амулеты. Обычные железки мальчик игнорировал, но светящиеся разными цветами медальоны с искренним любопытством рассматривал. Уважаемый внезапно огоршил отца Артеро монах: "Ваш сын видящий К сожалению, в нашу обитель м ы уже не попасть, ибо идущие путем железной длани начинают свое обучение с самого рождения. Но, думаю, канцелярия императора с радостью примет видящего. Настоятель, при первых же словах монаха, отец Артера подобрался, с удивлением скосив глаза на своего сына. «Что вы посоветуете?» «Канцелярия?» — стражник поморщился. «Это, конечно, хорошо». но хотелось бы подальше от дворцовых интриг. Тогда, уважаемый, настоятель сделал маленький глоток и поставил пиалу на стол. Отдавайте сына в имперскую гвардию и лишить его детства, криво усмехнулся отец Артера. Вы лучше меня должны понимать, что детство вашего сына кончилось сегодня, мягко ответил монах. Спасибо за чай, настоятель, стражник грузно поднялся, поклонился и коснулся плеча Артера. «Пошли, сын!» «Можете оставить его на неделю в обители», неожиданно предложил настоятель. «Я лично помогу а р т у р у разобраться с его даром». «Это честь для нашей семьи», повторно согнулся в поклоне мужчина. «Можно ли его матери навестить Артера завтра?» «Завтра на рассвете у фруктовой лавки старика Дариба. Мы будем там, наставник». В тот момент Артур не понял, от чего дрогнул голос его отца. Как и не понял, почему его мама и старшая сестра плакали на следующий день, стискивая Артура в объятиях. Шестилетний о д а р е н н ы й и помыслить не мог, что это был последний раз, когда он видел свою семью. Неделя с настоятелем, который за неделю умудрился вложить в голову подростка основы в аскетичном монастыре, показалась Артуру худшим моментом его жизни. Ещё бы Вставать в 4:00 утра, учить наизусть скучные легенды и запоминать значение десятков оттенков основных цветов. Боги, как же он ошибался. Спустя неделю его забрал угрюмый воин с парными клинками, висящими на бедре, а потом начался самый настоящий ад. Закрытая школа, полная таких же о д а р е н н ы х детей, как он. Изматывающие тренировки, ж е с т к и й распорядок дня, хмурые наставники и испуганные подростки. Артар с небольшим с о ж а л е н и е м вспоминал в м о н а с т ы р е добрые глаза наставника и практически не думал о своей семье. Уже позже он с благодарностью вспоминал настоятеля железной ладони, поняв, что монах за эту неделю притупил его эмоции и укрепил тело, подготовив а р т е р а к имперской детской учебке. Да и заученные легенды и цветовые индикаторы пригодились малолетнему видящему. Инструктора планомерно превращали детей в заготовки будущих элитных воинов, и им не было дела до индивидуальных особенностей рекрутов. Его никто ни о ч е м не расспрашивал и не обучал, поэтому раскрывать грани своего таланта Артуру пришлось самому. Не раз и не два его дар помогал выйти из бесконечных поединков, если и не победителем, то хотя бы не инвалидом. Спустя год оставшихся детей, куда делись остальные, никто не знал. разбили на пять групп и увезли в разных направлениях. Обучение продолжалось. Воинская школа, имперская школа, стажировка в армии, курсы телохранителей, школа младших командиров, стажировка в дворцовой страже, школа командиров, его первый отряд и наконец-то она императорская гвардия. О жизненном пути Артура Стана можно было написать несколько книг, а вся его служба в императорской гвардии уместилась бы в одну тетрадь, помеченную, впрочем, магической печатью, строго секретно. Последний свой бой Артер помнил хорошо. Его отряд схлестнулся сначала с некромантами, потом с ударным отрядом ксуров, и вишенкой на торте оказались каменные горгульи, летающие твари мало того, что были разумными, так еще и плевать хотели на уставные копья и мечи гвардейцев. Схватка была в самом разгаре, когда по всему залу Разлилась серо-стальная волна. Петростазис, видящий мгновенно определил суть использованного заклинания. Единственное, что он успел сделать, отдать приказ о сгруппировании. Это было, конечно, бесполезно. Он знал, что их противники отойдут от последствий заклинания быстрее и просто-напросто перебьют превратившихся в каменные статуи гвардейцев, но по-другому а р т у р не мог. Если хотя бы несколько его бойцов, которые встали в самом центре, отойдут от каменного плена быстрее, чем горгули и перебьют всех гвардейцев, это уже будет его победа как командира. А то, что они проиграли бой, ерунда, ведь император с ключом успел уйти, а значит враг не получит доступ к портальной сети порога. Это было последнее, о чем подумал Артар, перед тем, как на многие века превратиться в каменную статую. Пробудиться его заставил тот же самый всплеск серо-стального привкуса, который превратил всю имперскую гвардию в каменные изваяния. «Успеть забрать хотя бы одного», — подумал Артер, мутным взглядом окидывая две расплывчатые фигуры. Сказать, что ему было плохо, не сказать ничего. Он совершенно не чувствовал своего тела и все, что мог, лишь яростно вращать единственным рабочим глазом. О чем говорили два незнакомца, он не слышал. Но после того, как Серый уничтожил ненавистных горгулей, Артар решил не убивать их сразу же, для начала расспросив. Но эти двое, какой позор, посмотрели на него с плохо скрываемой жалостью, бросили под ноги какие-то подначки и ушли, причем в ту же сторону, что и... Император! Мысль, раскаленной спицей вонзилась в поясницу, расплываясь по телу волнами жара. «Я нужен своему императору!» Каменная статуя воина, у ног которого Алексей оставил кипу свитков, а джам-рюкзак с припасами, едва заметно завибрировала. Из глаза, избавленного от каменного плена, скользнула капля крови, а правая рука немного сместилась вниз, к лежащему на полу мечу. Долгую минуту длилась безмолвная борьба воли имперции и непреклонности каменной брони, после чего сразу два куска каменной коры с грохотом сорвались с напряженной руки воина. Академия, Керн Лартарго. Керн Лартарго хорошо помнил тот день, когда в Академии наступили черные дни. Сначала отменили занятия, потом всех выселили из башни и их клан лишился лучшего кланхолла во всей Академии. Затем и вовсе отправили под домашний арест в расположении факультетов. Дальше хуже, малявки-первогодки начали раскачивать лодку, всеми правдами и неправдами ослабляя кавальда придумали какую то байку про ментальную атаку и этот ксуров форточник имел наглость предложить их клану помочь с защитой а потом и вовсе каким то образом не просто ускользнул из з а п о д н и но и навешал по шее боевому крылу клана к о в а л ь д а и ему керну в том числе вся академия до сих пор смеется над ним позиции клана сдали назад и несколько десятков человек включая куро который и утянул за собой большую часть студиоов переметнулись в союз боевых магов руководил созданным кланом с и л ь н е й ш и й первогодка академии не проигравший пока что ни одной дуэли марк но все до одного студиоза знали что основателем союза является именно алексей к е р н с ненавистью представил перед собой этого наглого выскочку этот форточник не приложив ни капли усилий до сих пор считается сильнейшим с т у д и з о м первого курса. Хорошо, хоть он уже полгода валяется в госпитале. Может, он все-таки и сдохнет, не приходя в себя. По крайней мере, информаторы д и г о Дилоно утверждают, что этот радужник превратился в скелет, обтянутый кожей. Керн со злостью сплюнул, сжимая кулаки. Ничего, сейчас ему есть чем удивить не только Алексея, но и самого ректора Академии. Керн вскочил со своей кровати, где валялся уже битый час, дожидаясь пока все его соседи из соседних кубриков покинут здание факультетского общежития и подскочил к зеркалу благодаря жану керн жил в четырехместном кубрике один и если раньше он подчеркивал таким образом свой статус финансового главы клана то сейчас он прятался прятался в первую очередь от своих одногруппников и товарищей он с опаской бросил взгляд на закрытое окно и запертую дверь и посмотрел в зеркало Секунда другая, и его отражение поплыло. Керн моргнул, и с предвкушением, густо перемешанным со страхом и азартом, всмотрелся в свои глаза, в которых вместо привычных зрачков клубился белесый туман. Все началось полгода назад со снов, в которых он раз за разом убивал Алексея. Убивал с помощью белесого тумана. Это п о я в и в ш е е с я из ниоткуда дымка, давала ему силу и власть, но требовала скрытности, молчания и преданности. И Керн принял условия сделки, с легкостью продав свою душу взамен на силу. И сейчас вместо сердца в его груди бился сгусток белесого тумана. Еще немного, и вся Академия узнает его мощь. Главное, до поры до времени не отсвечивать и дать своему покровителю укрепиться в его теле и, самое главное, уничтожить Алексея. «Я столько раз убивал тебя во снах, грязная выскочка!» п р о с к р и п е л Керн, что ты уже труп. «А если ты не очнешься, то я начну с твоих малолетних дружков!» И предстоящий турнир будет лучшим вариантом устранения обидчика, его повелителя. Затем можно будет заняться набором последователей, а потом... Отражение Керна задрожало, рассыпаясь клочками тумана, а губы студиоза беззвучно произнесли... и д о в е р н е т с я Асура в этот мир. Академия Мастер Килип. Он не помнил, как оказался в этой комнатушке и сколько времени п р о в е л в ней до призыва. Навыки мага-инквизитора позволяли ему немного сопротивляться частично сброшенной ментальной удавке, но полностью взять под контроль с в о е тело и разум Килип так и не смог. Но когда по академии прокатилась волна призыва, всё поменялось. Сначала он почувствовал чужую радость и предвкушение, затем пришел уже свой запоздалый страх, а следом мимо него промелькнула тень кого-то очень могущественного. Маг еще успел удивиться, отчего такая сильная сущность поддалась на ослабленное расстоянием влияние маяка, но тут же забыл про все свои мысли и догадки. Тень, пронесшаяся мимо сущности, опалила его сознание и обморозила душу, Разом сметя все ментальные установки, Килип хорошо помнил, как хотел было вздохнуть полной грудью, впервые за долгое время ощутив свободу от ментального ошейника, но подавился сковавшим внутренности холодом. Мак краем сознания отметил, что его тело приступило к отжиманиям и растянул уголки губ в усмешке, вспоминая первые дни после призыва. Если раньше он не имел контроля над собственным телом и разумом, выступая в роли послушной марионетки, то сейчас он полностью отдавал себе отчет в происходящем, понимая, впрочем, что так просто его эта сущность в покое не оставит. А учитывая, с какой легкостью она снесла все многолетние ментальные закладки, Килип понял одно. Когда она вернется, а в том, что она вернется, м а к не сомневался ни на секунду, ему вновь уготована роль бессловесной марионетки. Но что может обычный маг-инквизитор противопоставить такой сущности? только одно, свою веру и волю, веру в правоту своего дела и вернувшуюся волю инквизитора. Следующие пару месяцев после призыва маяка Килипп о т р а т и л на то, чтобы создать из своего разума и ума ментальную темницу для просочившейся сквозь него сущности. Сначала он занялся самым простым, довел движение тела до автоматизма, подъем в 6 утра, умывание, 100 отжиманий и приседаний, Дождаться, пока охранитель доставит завтрак через специальное отверстие в двери, прием пищи, сон, подъем через 2 часа, отжимания, пресс, приседания, комплекс физических упражнений номер 13, обновление внешних ментальных границ, обед, прием пищи, сон, подъем через 2 часа. к и л и п потратил трое суток для создания полного замкнутого цикла физических действий своего тела, и это было важно. потому что вскоре он собирался полностью отключить свой мозг от управления телом. Если его предположения были верны, то сущность попытается использовать его как марионетку и, попав в подготовленную им ловушку, примется разрушать сначала разум, а потом попытается взять под контроль тело. Но если он хочет уберечь Академию и Цитадель от этого монстра, нужно максимально увеличить продолжительность своей жизни и ежедневно и еженочно обновлять ментальные барьеры. Тогда принятое им решение казалось ему блажью, перестраховкой. Но сейчас он в который раз похвалил себя за принятое решение. Ведь только благодаря полному отрешению он смог сохранить свой разум спустя полгода постоянных сновидений, в которых он то сражался с Диолом, принимая формы различных сущностей, то окружал туманом бьющегося со своей тенью д е н и с а то в обличии уродливой змеи пытался поймать ф о н а э р а а то и вовсе был уродливым богомолом, собирающим свое тело из бесконечной вереницы муравьев. Иногда, когда он уже освоился в этом странном мире грез, куда его затягивало во время сна, у него хватало силы и воли, чтобы дать подсказку Алексею, одному из двух магов, которые понимали, где они находятся. Вторым был Бизефон Айр. Но воздушник, хоть и отдавал себе отчет в том, что этот мир нереальный, прислушиваться к шепоту тумана не желал. Килип л о д с т р а н е н н о заметил, что его тело закончило отжиматься, отметил превосходную физическую форму и улыбнулся еще шире. Он помнил тот обжигающий жар, от которого белесый туман оборачивался спасительным паром. Помнил жуткую боль и о т ч а я н и я которую испытывала та а с к в е р н о как ее назвал Алексей. Помнил, как в самый последний миг щупальца тумана скользнули в разум тех немногих, кто оказался под контролем сущности. Одна часть скверны нырнула вслед за Алексеем в форме химеры Богомола, вторая вернулась в о п а л е н н ы е т у м а н ы о стужей т е л а Килиба, а что случилось с третьей частью, маг не знал, да и не горел, честно говоря, желанием. Все, чего он хотел, чтобы его не трогали как можно дольше, ведь именно это было залогом нерушимости темницы для скверны. Учитель физической активности сознательно о б р е к себя на б е с к о н е ч н о е с р а ж е н и е с частичкой сущности ради своего дома, ради своей родины. Он был готов к резким атакам мглы, которая время от времени пыталась перехватить контроль над телом, к тому, что ему неделю не будут приносить еду, которая, честно говоря, была уже ему не нужна. Откуда-то из глубины о г о тюрьмы текла пусть и тонкая, но ровная нить жизни. Он даже был готов к тому, что его забудут. За те три дня он успел заложить в свое тело необходимые алгоритмы поведения. Единственное, к чему не был готов маг, так это к встрече с другим разумным. На создание нужного алгоритма у него просто-напросто не оставалось времени. Но после смерти Саты вряд ли кто станет с ним разговаривать. А в том, что старшекурсник погиб, он не сомневался. Уж слишком хорошо за последние годы ему пришлось изучить действия проклятых артефактов. Тем неожиданней было услышать от обычно безмолвного охранителя холодное «Мастер Килип на выход».